этих чиновников вместе с губернатором на сегодняшний день всего девять так протянул благой ещё эти фирмочки искупившие землю сами по себе очень мелкая рыбка бабочки однодневки вы в этом уверены мои люди проверили коротко ответил иван ванович сказано это было без малейшей рисовки видно люди на самом деле имелись Вы хотите сказать, что за ними кто-то стоит? Именно. Кто-то, кто пачками рожает подставные фирмочки и снабжает их деньгами, так как понимает, что это окупится. Когда пойдёт строительство и начнётся выкуп частных владений, можно будет заломить цену, и эту цену город заплатит. Да что я вам мозги объясняю? Я выпсал фирмочки, можете сами проверить, если захочется. Можете на досуге подумать, кто из наших крупных финансистов как раз сейчас достраивает пирамиду и пухнет от денег, как как удач, слопавший кроликов, и в каких он отношениях с некоторыми из тех самых чиновников, Иван Иваныч? Но почему вы именно ко мне? Потому что я дошел до запретной черты. С прежним спокойствием Матёрова много разбитоваться и дворцы ответил секретарь генерал. Что я могу доложить выше? Меня просто потихому уберут и ничего не изменится. В прессе выступить? Выем считать, что я к этому не готов по личным мотивам. А вы опубликуете или озвучите, что они с вами сделают после публикации ничего. они что -то делают только тогда, когда это экономически выгодно, в том числе убивают. А тут всё раз и сбы вынесен, поезд уехал. Омстить нынче дорого, и от счастья опасно, а выгоды никакой. Иван Иванович рассуждал цинично, но по нынешней жизни лодик была железной. Когда он вновь взглянул на благово, его лицо было беспомощным, усталым. и грустн. Он добавил: Вот если бы узнали, что я с вами встретился, точно денег на киллера не пожалели бы. Дам обоим. Так что списочек я оставляю, а карту заберу. Она должна лежать где лежала. А координаты ваши? Запишите телефон. Иван Иванович продиктовал номер, снявшую трубку попросить, чтобы вам в такое-то время позвонил Иван Иванович. Мне под цепочки передадут. Как печально камин догорает. Как позже написали в некрологе, нелепый случай настиг Олевтину Викторовну Ничипоренко в собственном доме в Тихой. Дочь еще накануне увезла внуков в Репино на Дачу, и заведующий детским домом решил устроить себе выходной. Проспала до половины 12, потом выпила кофе с остатками вчерашнего торта и решила наведаться в ДЛТ. Унирмак Дом Ленинградской торговли. В агентурным данным там как раз должны были появиться французские сервизы из жаропрочного стекла, розовые и зелёные в белые цветочки. Именно то, что требуется для ужина возле камина. Камин Непременно с часами на полке и непременно в глазурованной плитке был их уставленный щит. Алевтина Викторовна обожала заходить в специальные магазины и подолгу рассматривать ассортимент, примеряя тот линой немецкий, финский, эстонский камин к своим нынешним апартаментам и мысленно расставляя кругом все сопутствующие прибамбасы, разные там сечетые экраны, наборы из нескольких кочерёг на высоких подставках и главное, кованные, плечённые, гнутые дровницы. Вот эти самые дровницы положительно завораживали. Это вам не на полс размаху в ошмётках мусора и коры. Какое счастье будет красиво накладывать сухие берёзовые полешки, а потом не спеша со вкусом подбрасывать их в огонь.